Аркадий Аверченко. Люди, близкие к населению. Его превосходительство откинулось на спинку удобного кресла и сказала разнеженным голосом. «Ах, вы знаете, какая прелесть это искусство! Вот на днях был я в Эрмитаже, такие есть там картинки, что пальчики оближешь, рубинцы разные, тенерсы, голландцы и прочие в этом же духе.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 «Я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты, и я понял в одно мгновенье...» «Ну, дальше и не помню. Но, в общем, хорошо. Да, стихи чрезвычайно приятны и освежительны для ума». а науки совсем разнежись, прошептало его превосходительство. «Климатология, техника, гидрография...»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 Принимаем во внимание близость полиции к населению, особенно в сельских местностях, позволяющую ей точно знать все там происходящее и заслуживающее быть отмеченным. Прошу ваше превосходительство поручить подведомственной вам полиции в случае каких-либо открытий и изобретений, проявленного тем или иным лицом творчества или сделанных кем-либо ценных наблюдений, будет ли то в области сельского хозяйства или технологий, поэзии, живописи или музыки, техники в широком смысле или климатологии, немедленно доводить о том до вашего сведения» и затем, по проверке предоставленных вам сведений, особенно заслуживающих действительного внимания, сообщать безотлагательно в Министерство внутренних дел по департаменту полиции». Губернатор очнулся. «Позвать Илью Ильича!» «Здравствуйте, Илья Ильич. Я тут получил одно предписание: узнавать, кто из населения занимается живописью, музыкой, поэзией и вообще какой-нибудь климатологией»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 «Здравствуйте. Вот что, мой дорогой, тут получилось предписание разыскивать, кто из жителей вашего района занимается поэзией, музыкой, живописью, вообще художествами, а также климатологией, и по разысканию и выяснению их знания и прочего сообщать об этом нам. Понимаете? Еще бы не понять. Будьте покойны, не скроются. Становые пристава все в сборе, все ваши высокородия».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 Робко переступая затекшими ногами в тяжелых сапогах, слушали урядники четкую речь станового пристава. «Ребята, до сведения начальства дошло, что тут некоторые из населения занимаются художествами, музыкой, пением и климатологией. Предписываю вам обнаруживать виновных и по выяснению художеств направлять в стан. Предупреждаю, дело очень и потому никаких послаблений и смягчений быть не должно. Поняли?» «Поняли, ваше благородие. Они у нас почешутся, всех переловим». «Ну вот то-то. Ступайте». «Ты, Иван Косолапов, я, господин урядник. На гармонии, говорят, играешь. Это мы с нашим удовольствием. «Ага, с вдовольствием. Вот тебе паршивец». «Господин урядник, за что? Не что уж и на гармонии нельзя». «Вот ты у меня узнаешь вдовольствие».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 — Ты кривой? — Так точно. — Климатологией занимался? — Зачем мне? Слава богу, жена есть, детки. — Нечего прикидываться, я вас всех, дьяволов, переловлю. — Песни пел? — Так не ж я один. На лугу-то за прошлое воскресенье все пели. Петрушак, кандыбов, Амахряк, Хромой Елизар, Дядя Митяй, да дядя Петряй. — Стой, не тарахти, дай записать. Эк, сколько народу набирается. Куда его сажать, ума не приложу. Через две недели во второе делопроизводство департамента полиции стали поступать из провинции донесения. Согласно циркуляру от 2 февраля, лица, виновные в пении, живописи и климатологии, обнаружены. Затем после некоторого запирательства изобличены и в настоящее время состоят под стражей впредь до вашего распоряжения. Второй фуке мирно спал. И грезилось ему, что второй Лафонтен читал ему свои басни, а второй Мальер разыгрывал перед ним проделки Скопена. А Лафонтен и Мольеры, сидя по холодным и кардегардиям необъятной матери России, закаивались так прочно, как только может закаяться простой русский человек».